Минут пять двигались без помех, но внезапно впереди блеснула вспышка, и автоматная очередь прошла прямо над головами. В ответ полыхнуло пламя, разрывные пули веером ушли в темноту. Там что-то упало, вновь ударила очередь, но еще один залп скосил невидимого врага. Свет фонарей упал на корчившиеся на полу окровавленные тела в пятнистой униформе. У кого-то они выдержали нервы, и очередь ударила прямо в грудь одному из недобитых. Во все стороны брызнули сгустки темной крови, разрывные пули разнесли грудную клетку, оторванная верхняя часть тела откатилась в сторону, но разорванный пополам труп продолжал судорожно дергаться. Впереди уже блеснул свет. Зал с тремя дверями был рядом, но тут из-за каменных стен стали медленно выползать стальные створки ворот. Они ползли неуверенно, рывками и вскоре остановились, так и не сомкнувшись. До ворота осталось не больше десяти шагов, когда шедший впереди Глебов, предостерегающий, поднял руку. Отряд остановился, и в ту же секунду из-за полузакрытой стальной створки вылетел ребристый корпус гранаты. Ухтомский за долю секунды успел представить, что может наделать взрыв в узком тоннеле. Граната была осколочная, из тех, что рекомендуется использовать только из укрытия. Он упал ничком прямо перед замешей ребристой смертью. Схватил корпус гранаты, показавшийся холодным, словно лед, и швырнул обратно, прямо за одной из стальных створок. По тоннелю прогрохотало, послышался свист осколков, врезавш врезавшихся в каменные стены. Из-за полузакрытых ворот вылетели окровавленные клочья зеленой ткани. Ухтомский встал, чуть пошатываясь, поднял автомат и глубоко вздохнул. «Вперед!» — услыхал он голос Глеба. Виктор на мгновение замешкался и тронулся с места только тогда, когда первые спецназовцы уже ворвались в зал. Анг осторожно тронул его за плечо, но князь покачал головой и шагнул вслед за остальными. «Пусто!» — заметил Алексей с любопытством осматриваясь. В Томске тоже огляделся, решил, что летчик не совсем прав. У самых ворот кровавая лужа обозначила того, кто пытался кинуть гранату. Еще одно тело в пятнистом комбинезоне лежало посреди зала. «Ушли!» — в голосе Глебова звучала досада. «Проверьте!» Это относилось к стальным дверям. Один из спецназовцев заглянул за одну из них и тут же отпрянул. «Там!» — он не договорил и молча указал на полуоткрытую дверь. Уже через несколько секунд ботинки вошедших были забрызганы темной, резко пахнущей кровью. Тела лежали всюду. Некоторые продолжали канун сильно содрогаться. Мертвый погаший пульт был наискось прошит автоматной очередью. «Наш!» – негромко сказал кто-то, указывая на застывшее неподалеку от пульта тело в темно-зеленом комбинезоне. Погибший лежал в странной позе, согнувшись и держа сжатые руки у сердца. Ухтомский взглянул на тело и сразу, даже не видя лица, узнал того, кто нашел смерть в этом страшном месте. Руки Мика, сжимавшие рукоять ножа, Едва удалось оторвать и развести вдоль тела. Стоявшие рядом удивлённые переглянулись. В грудь плотникова был глубоко всажен егерский клинок. Ухтомский, всё ещё надеясь на чудо, пощупал запястье, но тут же отпустил холодную, уже начавшую качинить руку. Он заглянул в лицо Мика и невольно вздрогнул. Искаженные, неузнаваемые черты говорили о мучительной агонии, и только широко раскрытые глаза были удивительно чисты и спокойны спецназовцы обыскили соседние помещения а виктор все еще стоял у тела губы беззвучно шевелились штабс капитан читал молитву внезапно он почувствовал как кто-то осторожно прикасается к плечу. виктор обернулся и видел растерянного алексея летчик пытался что-то сказать но каждый раз нерешительно замолкал вы кажется капитану Хх томске наконец -то проговорил он виктор молча кивнул И Алексей указал куда-то в сторону двери. Лунин, понял Ухтомский, не дожидаясь ответа, бросился из залитой крови комнаты. Килюс лежал на спине, глаза его были закрыты. Лицо побледнело, покрылось трупной желтизной. Один из офицеров держал Николая за руку, тщетно пытаясь нащупать пульс. «Не надо!» — негромко произнес полковник Глеба, стоявший рядом. «К сожалению, ясно. Он не ранен, товарищ полковник, растерянно празднес тот, только на плече какой-то след. Пошли, распорядился Глебов, там есть третья дверь. Спецназовцы вышли из комнаты. Возле тела остались четверо. Глебов, Ухтомский и Тхары. Останетесь здесь с ними, полковник Луна Анха и Элхаста. У них нет оружия. Да и хватит с вас. Ухтомский дисциплинированно смолчал. В другой ситуации он, может быть, и возразил бы старшему позванию. Но сейчас штабс-капитан был слишком подавлен. «Дальше у них энергетическая установка», — продолжал Глебов. «Где-то там должен быть искантор». «Эх, послали мальчишку». Он скривился, покачал головой и вышел. «Асхары ушли», — негромко проговорил Хаст. «Поглядим». Он склонился над Килюсом и осторожно провел рукой над бежизненным лицом. Анг присел рядом. Но ведь пульс то нет, вздохнул в Томский. Оставьте, господа. Не спешите, Гэкхен, возразил Хаст и стал расстегать пугай лунинского комбинезона. Пульс есть, но очень медленный. Есть? Обрадовался Виктор, но тут же осекся. То есть, как это медленный! Надо послушать сердце. Внезапно он замер и быстро указал на что-то Анху. Мэри! прошептал тот. Эрвом Вэри, Гэкхен. «Кэлх... Кэлта!» «Гэкэн... тихо повторил Хаст. «Что такое, господа?» Виктор уже успел заметить то, что поразил Атхаров. Небольшой кружок шестеренку на груди у Келлюса. Удивился, что такой интеллигентный человек, как Лунин, ходил с татуировкой, но объяснил это неведомыми ему традициями правнуков. «Знак Кела, повторил Хаст по-русски. «То есть...» Виктор внимательно осмотрел четкий рисунок. «Высокое небо жестоко карает тхаров», — покачал головой сынвара. «Мы не уберегли посланного нам Эннор Хена, А теперь теряем того, кого он оставил нам, носителя знака». Объяснитесь, господин Ухас рассердился князь. Бог с ним, с этим знаком, что с Николаем?» Алхас не ответил и резко провел рукой над самым лицом Лунина. Веки Келюса дрогнули и медленно открылись. Томский взглянул ему в глаза и тут же отпрянул. Он не узнал Николая. Взгляд того, кто лежал перед ним, был незнаком и страшен. «Можете поговорить с ним, Гэгхэн?» Алхаст отошел в сторону. Превозмогая страх, Виктор присел на корточке и волной спроговорил. «Николай, это я, Томский, вы меня узнаете?» «Да». Голос был тоже незнакомый, хриплый. «Виктор, узнаю». Глебов ошибся. Нарак Цемпо ушел другим ходом. В этой комнате лист напротив двери. «Господи, пробормотал Томский, да помогите же кто-нибудь!» «Успокойтесь, Бекхен!» Алхаст провел рукой над лицом Николая, и оно сразу же стало спокойным и тихим. «Пусть отдохнет. Потом мы постараемся ему помочь». «Да, конечно». Ухтомский встал и растерянно огляделся. «Сейчас, господа! Минутку!» Он немного постоял, собираясь силами, а затем решительно тряхнул головой, в глазах зажглись злые огоньки. «Шел, значит! Не уйдет Николай! Клянусь!» Виктор подошел к закрывающему стену лист, и постучал. Ему ответило глухое эхо. Князь хмыкнул, что из силы дернул за край, но лист даже не шелохнулся гранату бы, Ухтонский огляделся, покачал головой, а лучше бы связку. Не надо, Гекхен. Анг расстегнул верхние пуговицы комбинезона, легко взмахнул руками, как бы пробуя их гибкость, и ухватился за края металлического листа. Ухтонскому на мгновение почудилось, что Тхар стал выше ростом на целую голову, а вместо рук мелькнули страшные когтистые лапы. Послышался треск отдираемого металла, Виктор невольно протер глаза и облегчил, вздохнул. Анг снова стал прежним. Лишь комбинезон на плечах треснул. Металлическая пластина каким-то чудом оказалась в ее руках. Тхар легким движением отбросил ее в сторону и отступил. «Однако», — пробормотал Виктор, — «в стене темнило отверстие, откуда несло холодом и сырость». Князь поправил автомат, пересчитал запасные рожки и поглядел на безоружных тхаров. «Не беспокойтесь, Гекхен», — понял его в Хаст, — «нас свое оружие». «Хорошо, пошли. Я первый». Проход был узок, своды смыкались над самой головой, и временами тхарам приходилось наклоняться. Виктор быстро шел впереди, держа автомат на готове. К счастью, темнота не была полной. Проход освещался небольшими тусклыми лампами. Пару раз все трое останавливались и прислушивались но даже чуткие дхары поначалу не могли ничего разобрать. «Ярты далеко», — заметил наконец Лхаст. «След слабый. Они спешат, Гехен. Но что-то тут не так». «Засада», — нахвылился Ухтонский. «Черт, тоннель узкий». «Это не ярты», — в голосе Анха Виктор уловил растерянность. «Здесь есть еще кто-то». Минут через десять тоннель стал расширяться. Лампы попадались теперь чаще. В завтром сыром воздухе появилась свежесть. Но тхары совсем не обрадовались тому, что можно выпрямиться в полный рост. Они стали то и дело останавливаться, пока, наконец, удивленный Ухтумский не потребовал объяснений. «Дальше нельзя», — Гайкхен вздохнул хаст. «Даже тхарам». Он замолчал и отвернулся. Князь пожал плечами и посмотрел на Анха. Тот отвел взгляд. «Но и все погибнем, гхен и погибнем зря. Надо возвращаться». «Я ходил в штыковую на пулеметы», — сухо ответил Ухтонский. «Там, откуда мы пришли, лежат Михаил и Николай. Можете возвращаться, господа». «Хорошо, Гекхен, мы согласны погибнуть вместе с потомком Ранхая». Ухтомский не ответил и двинулся дальше. Предохранитель был снят, палец лежал на спусковом крючке, но в тоннеле было по-прежнему тихо. Проход все расширялся, и внезапно впереди блеснул свет. Они стояли у входа в большой круглый зал. Где-то под высокими сводами было прорублено небольшое окошко, сквозь которое сочилось неяркое утреннее солнце. Ухтонский удивленно осмотрелся. То, что он видел, ничем не походило на помещение современной станции. Зал был украшен грубо вырубленными в сером камне приземистыми колоннами. В стенах зелениши. А между ними стояли, словно вырастая из камня, странные скульптуры, не похожие ни на людей, ни на животных. Лица или морды имели по три, по три глаза, постещерились рядами острых клыков. «Здорово!» — невольно восхитился Виктор. эки «Эк декаданс!» Дхары молчали. Внезапно Алхаст поднял руку. Анг тоже прислушался, вздрогнул и невольно сделал шаг назад. «Он здесь!» — негромко произнес сын Вара. «Нам не уйти!» Кто поразился Ухтонский, сжимая в руках автомат и осторожно водя стволом перед собой? «Господа, что за паника?» «Гуркунг-эр!» «Автомат не поможет, Экхен!» Виктор хотел возразить, но вдруг заметил, что одна из странных скульптур дрогнула. Посыпались камни, по стенам зазмились тонкие трещины, и низкая, приземистая фигура начала отрываться от скалы. Еще ничего не понимая, Ухтомский рывком поднял автомат и нажал на спуск. Огоньки разрывов прошлись по скале, но чудовище уже освободилось из каменного плена и медленно двинулось прямо над Харов. Глаза его были закрыты. Страшная пасть скалилась, словно предвкушая близкую добычу. Еще одна очередь взбила каменную пыль. И тут Виктор увидел, что куски камня начинают отваливаться, а из-под них тускло блеснуло что-то черное похоже на застывшую смолу. Ухтумский снова нажал на спуск и опустил бесполезное оружие. Пуля отскакивает черной блестящей кожи, не оставляя даже вмятин. Чудище было не выше тхаров, но во много раз крепче, с неправдоподобно широкими плечами, мощными столбами ног и короткими, почти квадратными руками. От Гуркунхэра несло холодом и могильной сырость. Ухтумский усмотрелся и вдруг понял, что черная шкура чудовища вовсе не из камня и не из металла, как ему показалось вначале. Она была живой, то и дело подергивалась, по ней пробегали легкие волны, словно тело наполнили тяжелой артучей. «Куда мне стрелять?» — выдохнул штабс-капитан, всматриваясь в надвигавшуюся смерть. «Не железный же он!» В глаза Гекхен тихо ответил Хаст. «Но он откроет их только в последний мир». В начитались господа, дернул щекой к понимая, что надо уходить. Он обернулся и похолодел. Отступать было некуда. Там, где только что темнел проход, темнела ровная поверхность скалы. «Возьмите меч, Гекхен!» Внезапно скал Хас, протянул Виктору длинный узкий сверток, который все это время держал в руках. «Что бы ни случилось, в руках Гекхена должен быть меч. Это Бхата-Ак!»